Время действия – понедельник, утро. Место действия – школа Керин. Приехав пораньше и выгрузил из такси корк и компьютер с периферией на грузовую тележку, везу их в направлении учебного корпуса. Там мне разрешили их поставить в музыкальном классе. Просто так ничего в школу привозить и проносить нельзя. Нужно получить для этого разрешение. Идея здешней администрации такова, что всем необходимым для обучения учеников обеспечивает школа. Но кинг-корга у них не оказалось, и я получил пропуск на внос инструмента на территорию под будущий баттл И то пришлось подключить к процессу учителя музыки, чтобы он походатайствовал за меня. Внезапно замечаю, что на навстречу мне идёт Юсиль с какими-то старшекурсницами. Ммм, как вовремя-то, когда я тут с тележкой, им-то чего не спится «Божечки мои!» В притворном ужасе всплескивает руками ее сыль, подойдя вплотную и рассмотрев, что именно я везу. «С какой помойки ты это взяла?» «Ну да, системник я так и не удосужился корпусом закрыть. Родной его я тогда выкинул, а за новым нужно ехать. Когда было время, я не поехал, а сейчас времени нет». Девчонки между тем окружают меня с тележкой и начинают рассматривать, обмениваясь друг с другом едкими комментариями. Причем так, словно меня тут нет. Естественно, что мне это быстро надоедает. И когда они, перемыв кости несчастному компьютеру, начинают обсуждать фанерный корпус корга, я не выдерживаю. «Да!» – неожиданно для них кричу я, заставив их вздрогнуть и замолчать. «Корпус у него фанерный, но играет он отнюдь не фанеру!» «Дорогу, болтушки!» «А то ноги отдавлю!» Навалившись на ручку тележки, я устремляюсь вперед, сквозь испуга напрянувших от меня девиц. Время действия. Понедельник. Место действия. Школа Керин, библиотека, читальный зал. Сижу, с умом время провожу. Решил, раз уж попал в школу, так нужно хоть дыры в свои в образовании закрыть, тем более, что сама жизнь к этому побуждает. Вот, набрал материала по истории, обложился книгами, вдумчиво читаю. Только чем дальше продвигаюсь, тем больше кажется мне, что не ту я книгу взял. Слишком уж много у нее страниц. Что, история Кореи была столь богата событиями? Вот уж, честно говоря, не ожидал. Нужно было книжку потоньше брать. В этой слишком подробно все расписано. Кто, чего, кому и как сказал. И что в ответ подумал тот, кому сказали. И что потом сделал. Интересно, откуда историки все это знают? Тут не помнишь, что неделю назад было, а они расписывают так, как будто самолично свечку везде держали. Врут, небось, сказочники. Ох уж эти сказочники. Вздыхаю, глядя на книгу. Нужно настроиться на работу. Иначе просто зря время переведу, если буду так в час по чайной ложке читать. Не. Было бы, конечно, интересно сравнить историю этой Кореи с моей. Посмотреть на отличия, сравнить результат. Если бы я знал историю своей Кореи. А так... Получается, что в книге одни ни о чем не говорящие мне события. Разве только про подвиг крейсера «Варяг», принявшего неравный бой в корейской бухте Чемульпо, посмотреть. О, а это уже интересно. Где тут недавние времена? Было ли здесь что-то похожее или нет? Внезапно в моем кармане начинает дергаться в вибрации телефон, сообщая о входящем вызове. «Кто там?» – думаю, я вытаскивая его. «Дома, что ли, чего случилось?» «А нет». Это господин Санхён. И чего ему нужно? Деньги первые пришли. Одну минуту, господин президент. Громким шепотом говорю я в телефон, прикрывая его рукой. Я в читальном зале. Сейчас выйду в коридор. Добрый день, господин Ли Санхён. Здороваюсь я с шефом, оказавшись в коридоре. Рада вас слышать. Здравствуй, юнми Приветствует меня Санхён и интересуется. Не помешал? Нет, Сон Санним. Чем занята? Учу историю Сон Санним. «История – это хорошо. Ведущие на разных шоу любят проверять, насколько хорошо айдолы знают историю своей страны. Так что учи хорошенько». «Да, Сон Сеним. Как тебе школа? Нравится?» «Честно говоря, нет». «Почему?» – искренне удивляется президент. «Кормят плохо. Учат многое не тому, что нужно. Делюсь я своими первыми впечатлениями». М «Да?» – озадачивается Сен Хюн. Первый раз слышу, что Кирин не нравится. Наверное, просто ты пока еще не привыкла. Хорошо, я тебе звоню вот по какому вопросу. У тебя случаем нет больше никаких материалов по фристайл? Может, остались еще видео или фотографии? Может, на телефоне что-то есть? Нет, господин президент, я все вам отдала. А на телефон я ничего не снимаю. В нем у меня такая плохая камера стоит, что снимать на нее нет никакого смысла с он Понятно. «Что-то случилось, Сансоним?» «Да нет, ничего. Просто тут возникли вопросы с наполнением концерта памяти. Пустоватый он выходит». «Ладно, я тебя понял. Это мои проблемы. Занимайся». «Хорошо, Сансоним». «Чего звонил?» – думаю, я, попрощавшись с шефом и вернувшись в читальный зал. «Что значит пустоват?» – непонятно. «Впрочем, ладно. Я думаю, он решит этот вопрос. А у меня сейчас другая тема. Что там с крейсером, варяг?» Может не лучше в сеть вопрос скинуть, чем в книге искать.